Глава четвертая. Я нервно заёрзала на стуле. То есть вы меня не отпустите? Хватит задерживать очередь! Вновь послышались возмущенные голоса: Сколько еще мы должны ждать эту сектантку? Вот сектанткой меня еще не обзвали. Женщина с разбитым пенсне кивнула своим коллегам. Ладно, сейчас что-то решим. Займитесь остальными. Затем перевела взгляд на меня. Нужно узнать твою стихию, что ты чувствуешь внутри: Жар, холод, тяжесть или легкость. Прислушайся к себе. Я прислушалась, так внимательно, что даже живот забурчал. В спину донесли смешки, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Ну, поторопила женщина, пряча улыбку. Ничего, буркнула я. Все, что чувствовала, это пустой желудок и сосущую голодную боль. Совсем? не поверила женщина. Совсем. Ладно, попробуем другой метод. Вытяни руку, раскрой ладонь. Я подчинилась. Теперь попробую призвать огонь. Начнем с него. Он легче всего откликается. Просто прикажи ему появиться. Почувствуй, как он охватывает твои пальцы. Она говорила низким, завораживающим голосом, словно гипнотизировала. Но у меня не возникло ни малейшего желания подвергать свою руку ожогам. Что за дурацкое задание за соседними столами сменялись абитуриенты получив направление расходились по секторам а я все таращилась как идиотка на свою руку пыталась вызвать то огонь то лед то кусок дерева то металла но ничего не получалось ладно времени больше нет женщина с усталым вздохом откинулась на спинку кресла вы меня отпускаете я с надеждой уставилась на нее иди пока в серый сектор к ботовикам с остальным потом разберемся она указала направление я едва не вжала голову в плечи думала все разрешится но похоже снова ошиблась пришлось идти в серый сектор там куратор накинула плащ мне на плечи и указала на галерку где еще оставались места пока поднималась туда кто то с крайнего места дернул меня за плащ это был один из дружков саруса ну ты даешь тихо присвистнул он «А у вас в общине, все так одеваются!» И жадно уставился на мои ноги. «Отстань!» Я выдернула плащ из его рук и потопала дальше. «Эй, а про другой мир зачем наплела?» Спросил с любопытством кто-то еще. Я даже задерживаться не стала, чтобы ответить. Добралась до галерки и уселась там, нахохлившись. Настроение было испорчено. Еще и те, кто сидел рядом, теперь откровенно разглядывали меня. Стало не по себе от их взглядов. Вновь послышали шепотки. Мол, это из-за меня задержали комиссию. И как хорошо, что принц уже прошел, Иначе задержка переросла бы в скандал. Я же внезапно ощутила на себе очень пристальный взгляд. Это было странно, ведь на меня смотрели со всех сторон. Но именно от этого взгляда у меня по спине побежали мурашки. Незаметно оглядевшись, я поняла, что смотрит на меня с противоположного сектора, красного. «Кажется, там находятся боевики и маги огня». Прошлась взглядом по рядам, но все студенты сидели в одинаковых плащах. Почти все с накинутыми капюшонами. Не поймешь, где девушка, а где парень. Наконец подняла глаза вверх, на галерку. Она была пуста. Почти. Только в самом центре сидела компания. Мне даже не пришлось приглядываться, чтобы узнать Павлина, его рыжего секретаря и еще троих подхалимов. Именно павлин, не смущаясь, смотрел на меня. Желая скрыться от его взгляда, я накинула на голову широкий капюшон и, сжав кулаки, засунула руки в карманы. Возникло странное чувство, будто в левом кулаке что-то есть. Что-то круглое, выпуклое, размером с медаль. Ничего не понимая, вытащила руку, раскрыла. Перед моим изумленным взором сверкнул медальон. А он здесь откуда взялся? Удивиться и рассмотреть находку мне не дали. Рядом послышался шорох, и на соседнее кресло плюхнулся парень, который был в компании с Сайрусом. «Привет, давай знакомиться. Я Зигурд Гёрхерт, потомственный бытовик». Широчайшей улыбкой затараторил он. «Так что будем вместе учиться». Я хмуро глянула на него и быстро спрятала руку с медальоном обратно в карман. Общаться ни с кем не хотелось. В ряду было полно свободных стульев, да и свободных ушей тоже. А этот Зигурд зачем-то уселся рядом со мной. «А где твоя подружка?» — спросил он, ничуть не смущаясь, что я молчу. «Ну так, удрявенько». Пришлось кивнуть в сторону зеленого Сектора. «Целительский?» — восхитился парень. «Ух ты! Туда Бруна зачислили. Но ты его с нами видела. А Сайрус попал к боевикам. Здорово, правда? Он с детства армии грезит». «Сбылась мечта идиота», — вяло подумала я и на всякий случай отсела. Зигурт не понял намека и подвинулся вслед за мной. Наконец толпа внизу рассосалась. Все первокурсники распределились по секторам и получили плащи. Члены комиссии тоже встали, собираясь покинуть свои места. «Господа студенты!» — объявил один из мужчин, тот, который упоминал про общину. «Всех просим пройти в соседний зал. Ректор Сарах сделает для вас небольшое объявление». Я вскочила, едва ли не первой из всех, чтобы просто избавиться от навязчивого соседа. Но пока спускалась, у выхода образовалась толпа. Правда, на этот раз ловко управляемая кураторами и узнаваемая. По цвету плащей можно было определить, где твой факультет, а где чужой. «Таша, я здесь!» — донеслось сквозь галдеж. Это была Арика. Она забралась на один из стульев в первом ряду и махала мне рукой. Я поспешила к ней. «До сих пор не могу поверить!» Она с воодушевленным видом бросилась мне навстречу. «Во что?» «Как во что? Ты не понимаешь? Я же мечтала попасть на Целительский!» Ее глаза блестели от счастья. «Ага. А ты что, не рада?» Арика заглянула мне в лицо. Пришлось срочно натянуть улыбку. Правда, судя по задаченному взгляду подруги, улыбка получилась кривой. «Слушай, так это правда, что студентов в город не выпускают?» Уныло спросила я. «Не всех, только первый курс. Ты разве не знала? Это даже на воротах написано?» «Ну да». «Написано. Только я не успела ничего прочитать и вообще не уверена, что смогла бы. Хотя, если спокойно понимаю местный язык и говорю, то и прочитать бы, наверное, сумела. Если бы мне дали время подумать и осмотреться». «А почему?» «Потому что мы еще не умеем контролировать магию». Назидательным тоном пояснила Арика. «А стены Академии гасят любые всплески». «Интересно, а если я бы не прошла в ворота, что тогда?» «Ну?» — она призадумалась. «Если бы тебя ворота не пропустили, значит, у тебя потенциал ниже среднего. Ты могла бы обучаться на дому или в другой академии, не в столичной». «Нет, что если бы я со своим сильным потенциалом не захотела бы идти сюда?» «Да ну!» — Арика взглянула на меня с изумлением. «Каждый маг мечтает здесь учиться. Это же так престижно!» «А если нет?» — продолжила настаивать я. «Тогда тебе пришлось бы идти к законникам на добровольное запечатывание сил», — сообщил мужской голос. Я скривилась, узнав подошедшего Бруно. стать диким магом, преступником вне закона», — продолжил он. «А их отлавливают и запечатывают насильно. Это если они еще никому не успели навредить». «А если успели?» Бруно сложил руки крестом на груди и закатил глаза под лоб. Слова были лишними. Я только вздохнула. Похоже, выбор у меня не богатый. Либо учиться, либо лишиться своей загадочной силы, либо стать преступником с перспективой попасть на тот свет раньше времени. Последнего вот уж совсем не хотелось. Я сжала кулак и ощутила присутствие медальона. Странная штучка. То появляется, то исчезает, когда ему хочется. Идемте! Бруно двинулся сквозь толпу, расчищая для нас дорогу. Как он тебе? шепнула Арика. Обычно. Буркнула я. Мои мысли были заняты другим. Я пыталась осознать и принять то, что происходит. Загадочный медальон — подарок мамы. Это он меня сюда перенес. Больше некому. А в эту академию может попасть только тот, в ком есть большой магический потенциал. Я не сплю. Не сошла с ума. Всё вокруг — моя новая реальность. И придётся к ней привыкать. Мы с Арикой шли за потоком студентов в соседний зал. Я почти не смотрела по сторонам, думая о своем, Пока внезапно не осознала. Просто не будет. Это сейчас в плащах непонятно, кто аристократ, а кто нет. Поэтому в толпе не толкаются и не оскорбляют. Видимо, боятся случайно задеть какую-нибудь важную персону. Но скоро нас поделят на группы. Все перезнакомятся, узнают друг друга. И вот тогда... Ох, лучше об этом не думать. Сосредоточься на хороших моментах. Я попала в другой мир. Но нашла здесь подругу. У меня есть неведомая сила, но меня бесплатно научат управлять ею. А там, возможно, появится шанс вернуться домой. То, что буду его искать, даже не обсуждается. Тетя Таня не заслужила на старости лет остаться одной. Может, как раз моя загадочная сила поможет, ведь и сюда меня занесло с помощью магии». Последняя мысль подняла настроение. Я даже начала улыбаться, пока мы не вошли в другой зал. Там нам с Арикой пришлось разойтись, чтобы присоединиться к своим факультетам. Я снова оказалась среди серых плащей. В отличие от предыдущего помещения, это было намного меньше и представляло собой полуамфитеатр. Здесь ряды кресел шли полукругом, а одну сторону занимали прямая стена и высокий помост. На помосте стоял одинокий стол, позади него виднелись двери. Когда все расселись, стало понятно, что свободных мест нет. Похоже, первый зал был сделан так, чтобы вместить всех студентов академии, а этот только один курс. Я вновь взобралась на галерку, подальше от остальных. С обеих сторон от меня уселись незнакомые парень и девушка. Судя по лицам, у них не было ни малейшего желания общаться друг с другом. А плащи скрывали одежду, не давая понять, кто передо мной. Душно! Прошептала девушка своей соседке. Достала веер из белых перьев, украшенный красными камнями, и начала обмахиваться. На ее пальцах сверкнули перстни. «Ну ясно, аристократка», — мысленно отметила я. Воздух в зале и правда был душным. У меня самой кружилась голова и очень хотелось пить, а ожидание грозило затянуться надолго. Внезапно двери распахнулись. Из них вышел ректор, подошел к краю помоста и остановился, обводя нас внимательным взглядом будто заглядывал каждому прямо в душу. Теперь я могла рассмотреть его лучше, чем в коридоре. Высокий, плечистый, одет с изяществом, как сказала бы тетя Таня. Длинный камзол серебряным шитьем облегает фигуру. На шее белый платок с крупной брошью. Пепельные волосы аккуратно зачесаны назад. С того ракурса, где я сидела, косу ректора было не видно, но я помнила, что она очень длинная, ниже пояса. «Странно видеть взрослого мужчину с такой прической, хотя она ему очень идет. дремель Сарах такой красавчик!» — зашептались мои соседки. «Ага, еще и завидный жених». «Ой, нет, матушка говорила, он прирожденный холостяк. Его любовница — это работа». Они захихикали, прикрываясь веерами. Но смех резко оборвался, когда внимание ректора переместилось на нас. Я даже выпрямилась невольно, почувствовав его взгляд. У меня возникло стойкое ощущение, что на меня не просто смотрят, а изучают, проверяют, испытывают, ощупывают. Только внутри, а не снаружи. От пронзительного взгляда меня охватило зноб. Я передернула плечами, и пугающее ощущение исчезло. Зато мой сосед напрягся. Похоже, ректор теперь смотрел на него. «Добро пожаловать в стены нашей академии!» Раздался глубокий и сильный голос. Он эхом отразился от стен. Акустика в зале была потрясающей. «Сегодня вы стали первокурсниками Высшей Королевской Академии Магических Искусств. Это огромная честь. Она дается не всем, а лишь тому, чей магический потенциал выше среднего. На распределении вам назначили факультет и кафедру, которые больше всего соответствуют вашим стихиям». «После первого курса вы сможете самостоятельно выбрать вторую специальность. Учитесь прилежно, служите на благо королевства. Ленорман нуждается в ваших силах». «Ленорман?» — пронеслось в голове. «Королевство, которым правят драконы». Вокруг раздались хлопки, а я вздрогнула. «Вот откуда мне это известно?» И тут почувствовала, как руку обдала жаром, жала кулак, раскрыла ладонь. Медальон был там, только он отчего-то нагрелся. Я покрутила его в пальцах. «Чего хочет эта штуковина? Он и дома меня обжег. Со сцены донеслось многозначительное покашливание. Пришлось спрятать медальон и перевести взгляд на ректора. Тот поправил шейный платок и продолжил. «Сейчас вы получите зачетки. Туда наши профессора будут выставлять оценки за экзамены и за сданные зачёты». «У меня едва глаза на лоб не полезли». «То есть у них тут то же самое, что и в нашем мире? Тоже зачеты, экзамены, оценки? Какой кошмар!» Ректор взмахнул рукой, и перед ним на столе появились аккуратные стопки тоненьких книжечек. У каждой стопки был свой цвет. Очень удобно. Смотришь на зачетку и сразу видишь, какой факультет. «Я буду называть ваши имена. Выходите и получайте зачетки. Со стола взлетели сразу четыре книжечки, четыре цвета странно а факультетов ведь пять я точно помню что в первом зале было пять секторов красный зеленый серый фиолетовый и черный тогда я не обратила внимания сидел ли хоть кто-то в черном секторе не до этого было а сейчас и вовсе не было видно черных плащей радан раунах ректор озвучил первое имя даже не глядя в зачетке на помост спустился парень в фиолетовом плаще стихийник за ним девушка в красном боевик Девушка в зеленом целительница, парень в сером бытовик. Снова парень, и снова девушка. Ректор называл имена. Студенты выходили на помост, получали зачетки и возвращались на свои места. Вскоре прозвучало имя Арики. Та едва не скатилась с лестницы, пока спешила к ректору. Схватила зеленую зачетку и прижала к груди как сокровище. Эльсанир Ленорман». норман. Мое сердце ёкнуло. Интересно. Это у кого же фамилия? Точь-в-точь -точь как название страны.